Глава восьмая Замок Харфанг. Давай, Поул, говори! Зашептал вред. Джил почувствовал, что во рту пересохла, и она не в состоянии и слово сказать, поэтому сердито кивнула Юстасу. Решив про себя, что никогда в жизни ее не простит, а заодно и хмуро, вред облизнул губы и крикнул королю великанов: Ваше Величество! Дама в зеленом просила передать привет и сказать, что посылает нас вам к осеннему празднику. Король и королева переглянулись, кивнули друг другу и обменялись улыбками, которые совершенно Джил не понравились. Король был приятнее королевы, с окладистой кучерявой бородой и орлиным носом. Для великана он казался почти красивым. Королева же выглядела безобразно. Чудовищно толстая, с двойным подбородком и сильно напудренным лицом. Такие и у людей-то не особенно приятны, а уж увеличенные в десять раз и того хуже. Король плотоядно облизнулся, разумеется, это может сделать каждый, но от вида его огромного красного языка, появившегося так неожиданно, Джил содрогнулась. «Какие славные детишки!» — сладким голосом произнесла королева, а Джил подумала. «Может, я ошибаюсь, и она тоже? Ничего». — Да, — согласился король, — детишки просто отличные. Добро пожаловать ко двору, давайте ваши ручки. Он протянул огромную правую руку, очень гладкую, всю в кольцах, но с ужасно острыми, словно когти ногтями. Для того, чтобы пожать протянутые детские ладошки, он был слишком велик, поэтому пожал обе руки до плеча. — А это что? — осведомился король, указывая на хмуро уж жава уважа уважакой, представился тот о воскликнул королева подбирая юбки жуть какая она живая он совершенно нормальный ваше величество правда торопливо объяснил вред вы его полюбите когда узнаете получше уверяю вас надеюсь вы не утратите интереса к джилл если я скажу что в этот момент она заплакала но ее можно простить Ноги, руки и уши у нее едва оттаяли, вода стекала из одежды. С утра она ничего не ела, а ноги болели так, что отказывались держать. Как ни странно, слезы оказались самым действенным средством, поскольку королева заволновалась. «Бедное дитя! Милорд, мы напрасно держим наших гостей на ногах! Эй, вы там! Сейчас же накормить, напоить и скупать!» «Малышку успокоить дайте ей леденцов, кукол, микстуры, дайте все, что можете. Молока, цукатов, кексов, колыбельные, игрушки. Не плачь, малышка, а то на празднике будешь ни на что не негодна». Джилл вознегодовала, как это сделал бы любой при упоминании об игрушках и куклах. И хотя от леденцов и цукатов можно было бы не отказываться, все же надеялась, что ей дадут что-нибудь поосновательнее. Глупая речь королевы, однако, возымела благоприятный эффект. Гиганты-камергеры тотчас подхватили вреда и хмура, а великанша Фрейлина Джил и вышли из зала. Комната, куда доставили Джил, оказалась размером с собор и выглядела бы довольно мрачной, если бы не огонь, гудящий в очаге, и не толстенный ковер малинового цвета на полу. С этого момента Началась восхитительная жизнь. Джил передали на руки кормилице королевы, которая по великанским меркам была маленькой согбенной старушкой, а по-человеческим не особенно большой великаншей, потому что могла бы ходить по обычной комнате, не задевая головой потолка. Старушка оказалась очень ловкой, хотя Джил раздражал ее сюсюканья. «Вот и ладненько! Вот мы и встали! Ах ты, голубушка!» все хорошо, моя куколка». Старушка наполнила горячей водой ножную ванну великанов и помогла Джил в нее влезть. Для тех, кто умеет плавать, а Джилл умела. Эта ванна замечательная вещь, а полотенце, хотя и жестковатое, похоже на ковровые дорожки. Ими даже вытираться не надо, просто укутайся и грейся у очага. Когда... С мытьем было покончено, Джилл дали чистую и теплую одежду, которая, хотя и оказалась немного великовата, все-таки явно была предназначена для людей, а не для великанов. «Наверное, если дама в зеленом сюда приезжает, ее гостям дают одежду нашего размера», подумала Джил, и вскоре убедилась в своей правоте. Ее усадили на нормальный человеческий стул, за нормальный стол, да и приборы, наши вилки и ложки, тоже подали обычные. Как же приятно было наконец оказаться в тепле и чистоте. А удовольствие ступать босыми ногами по мягкому ковру вообще ни с чем не сравнимо. Ворс доходил почти до колена, и для сбитых в кровь ног это было именно то, что надо. На обед, думаю, его можно так назвать, хотя время больше подходило для полдника, подали густой куриный суп, Жаркое из индейки, паровой пудинг, жареные каштаны и множество фруктов. Единственное, что раздражало, это няня, которая без конца куда-то ходила и каждый раз возвращалась с новой огромной игрушкой. Куклой больше, чем сама джил, деревянной лошадкой на колесиках размером со слона, барабаном, напоминавшим новенькую цистерну, и пушистым барашком. Игрушки были уродливые, плохо сделанные, раскрашенные в неестественно яркие цвета. И Джил смотреть на них не могла. Как ни просила она няню не приносить никаких игрушек, та твердила свое «ну-ну-ну, отдохнешь чуток и захочешь, уж мне ли не знать, а сейчас давай баиньки, дорогуш ты моя». Кровать была не гигантская, а просто очень большая, с пологом на четырех столбиках, какие встречаются в старомодных отелях, и в огромной комнате казалась даже маленькой. Джил с удовольствием нырнула под одеяло и, уже засыпая, спросила. — Снег еще идет, няня? — Нет, там дождик, милая, — ответила великанша. — Дождик смоет весь грязный снег, и драгоценная куколка сможет играть завтра во дворе. Старуха подоткнула Джил одеяло и, поцеловав в лоб, пожелала спокойной ночи. На мой взгляд, нет ничего противнее поцелуя великанше. Джилл подумала то же самое, но через пять минут уже спала. Дождь непрестанно лил, весь вечер и всю ночь, барабаня в окна замка, но Джилл ничего не слышала, потому что крепко спала. Прошел ужин, миновала полночь, и в самое глухое время, когда в доме все замерло, и еле слышна была лишь мышиная возня, Джилл приснился сон. Будто проснулась она в той же комнате и увидела невысокие красные языки пламени, а в них огромного деревянного коня. Конь сам поехал на колесиках по ковру и остановился у ее изголовья. И вот возле нее стоит уже не конь, а лев размером с лошадь. Теперь это уже настоящий лев, тот самый, которого она видела на горе за краем света. Комната сразу же наполнилась всевозможными приятными запахами, но на душе у Джил было тяжело, хотя она сама не понимала почему, и слезы потекли по лицу, намочив подушку. Лев потребовал повторить знаки, но оказалось, что она все забыла. Джилла хватил ужас, Аслан схватил ее, но очень осторожно, не зубами, и поднес к окну. Ярко светила луна, и за окном, то ли на земле, то ли на небе, Джил не поняла, где именно, огромными буквами было написано «НИЖЕ МЕНЯ». Потом сон ушел, и, проснувшись поздним утром, она ничего не помнила. Она уже встала, оделась и заканчивала завтракать у камина, когда няня отворила дверь. «Маленькие друзья нашей куколки пришли с ней поиграть». В комнату вошли Вред и Хмур. «Привет, доброе утро!» — поздоровалась Джил. «Правда здорово? Я проспала, наверное, часов пятнадцать. Теперь мне намного лучше. А вам?» «Мне тоже», — ответил Вред. «А вот у Хмура голова болит. Ого, у тебя есть подоконник. Если встать на него, можно увидеть, что там, за окном». Так они все разом и сделали. И, выглянув, Джил воскликнула. «Как страшно!» Светило солнце, и за исключением нескольких мест снег смыло дождем. Сверху им было хорошо видно, словно на карте, плоское плато на вершине холма, которое они с такими мучениями преодолевали вчера днем, и которое, как теперь стало ясно, было ничем иным, как развалинами гигантского города. А плоским оно было потому, как сейчас поняла Джил, что вымощено плитами, хотя кое-где они не сохранились. Пересекавшие плато Валы оказались остатками стен огромных зданий, некогда служивших великанам дворцами и храмами. Сохранившийся фрагмент стены высотой около 500 футов Джил тогда приняла за скалу необычно правильной формы. То, что напоминало фабричные трубы, оказалось полуразрушенными сверху на недосягаемой высоте гигантскими колоннами, обломки которых валялись у оснований, и напоминали срубленные каменные деревья. Уступы, по которым они спускались на северном склоне, и такие же, по которым поднимались на южном, без сомнения представляли собой остатки ступеней огромной лестницы. И в довершении всего на каменных плитах посередине была хорошо видна надпись огромными темными буквами. Ниже меня. Путешественники в смятении переглянулись, а вред, легонько присвистнув, произнес то, что было у всех на уме. Второй третий знаки мы прошляпили. В тот же миг Джилл вспомнила свой сон и в отчаянии воскликнула. — Это я виновата! Это я перестала повторять знаки! Если бы я о них думала, то увидела бы город даже под снегом! — Корей уж я! — вмешался Хмур. — Я-то ведь увидел! Ну, то есть, мне показалось, что это очень похоже на развалины, но. Вы единственный, кого не в чем винить, возразил вред, потому что пытались нас остановить. Значит, недостаточно пытался, вздохнул хмур. Я не имел права идти у вас на поводу. Надо было, во что бы то ни стало остановить вас одной рукой тебя, другой тебя. Надо признать, грустно сказал Юстус, Мы были одержимы желанием попасть сюда, и ни на что больше не обращали внимания. По крайней мере, я. Встретив ту даму с безмолвным рыцарем, мы совсем забыли о принце Рилиане. Не удивлюсь, — заметил хмур, — если именно этого она и добивалась. — Чего я не могу понять, — размышляла Джилл, — это как мы не заметили буквы? А может, они появились там только прошлой ночью? «Мог их написать, Аслан? Я видела такой странный сон!» После того, как Джилл пересказала друзьям свой сон, Юстас воскликнул. «Ты балда! Мы же их видели! Как раз в букву «Е» мы и провалились, но приняли ее за траншею и пошли по нижней палочке «Е» на север, повернули направо, то есть пошли по длинной палочке буквы, затем вышли еще к одному повороту направо, это средняя палочка» и пошли прямо, в верхний левый угол, или, если хочешь, в северо-восточный угол буквы, а затем вернулись. Какие же мы идиоты!» Вред пнул ногой подоконник и продолжил. «Так не пойдет, Пол. Я знаю, о чем ты думаешь, потому что сам думаю о том же. Как было бы хорошо, если бы Аслан написал эти слова на развалинах после того, как мы прошли. Тогда был бы виноват он, а не мы, правда?» Но нет, надо признать свою вину. У нас было всего четыре знака, и первые три мы прошляпили. — Ты хочешь сказать, я прошляпила? — заметила Джилл. — Совершенно верно. Я все всегда порчу и понимаю, что ужасно виновата, но все же, что он имел в виду ниже меня? По-моему, какая-то абракадабра. — Нет, вовсе не так, — вмешался хмор. Эти слова указывают на то, что принца надо искать под развалинами. — Как это возможно? — непонимающе спросила Джил. Это вопрос, но я бы его сформулировал иначе. Как это возможно сейчас? — потирая большие перепончатые ладони, ответил Квакль. — Наверняка, если бы помнили о деле, когда бродили по развалинам, Мы получили бы подсказку, нашли какую-нибудь дверцу или пещеру или тоннель, а может, встретили бы кого-нибудь, например, самого Аслана, почему нет, и проникли бы под каменные плиты так или иначе. Подсказки Аслана всегда помогают, всегда, но как сделать это сейчас? — А если просто вернуться, — предложила Джил. Просто, — усмехнулся Хмур. «Для начала надо суметь открыть эту дверь». Они разом обернулись к двери и поняли, что никто из них не сможет даже дотянуться до ручки, не говоря уже о том, чтобы повернуть. «Вы думаете, они не выпустят нас?» — произнесла Джил то, о чем подумал каждый. Никто не ответил до этого и не требовалось. Хмур продолжал настаивать на том, что они не должны говорить великанам, откуда и зачем пришли и просить отпустить их, и дети не могли ослушаться, потому что дали слово. Все трое сошлись на том, что совершить побег из замка ночью нереально. Оказавшись запертыми в своих комнатах, они оставались пленниками до утра. Конечно, можно попросить не закрывать двери, но это вызвало бы подозрение. «Наш единственный шанс, — заявил вред, — попытаться улизнуть днем, выбрать часок, когда великаны ложатся вздремнуть, Если удастся пробраться на кухню, там может быть открыт черный ход. — Ну, шансом я бы это не назвал, — возразил хмурно попробовать можно. Собственно говоря, план вреда был не таким уж безнадежным, как может показаться. Если нужно выйти из дома незамеченным, то полдень подходит для этого куда больше, чем полночь. Окна и двери, как правило, днем открыты, и если вас даже поймают, всегда можно сказать, что просто хотели прогуляться и не имели ничего дурного даже в мыслях. А вот если кто-то увидит, как вы выбираетесь из спальни в час ночи, то заставить поверить в то же самое будет значительно труднее. — Нужно усыпить их бдительность, — предложил Вред. — Притвориться, например, что нам здесь очень нравится, и мы ждем, не дождемся осеннего праздника. — Он будет завтра вечером, — сообщил Хмур. Я слышал, как кто-то из них говорил. — А давайте начнем всех расспрашивать про этот праздник, — воодушевилась Джил. Они считают нас младенцами, и нам это на руку. — Главное — выглядеть веселыми, — с глубоким вздохом произнес Хмур. — Веселыми, как будто нас ничто не волнует, беззаботными, а вы, молодые люди, как я заметил, не всегда на высоте. «Смотрите на меня и делайте так же!» Неожиданно Квакаль растянул губы в зловещей ухмылки и со скорбным видом подпрыгнул. «Вот какой я веселый и беззаботный! Вы тоже скоро научитесь, если будете внимательно наблюдать за мной. Они считают меня дурачком, да и вы, наверное, тоже думаете...» что я вчера был хорошо на веселе, но уверяю вас, по большей части я притворялся. Я подумал, что это может оказаться полезным. Когда впоследствии дети вспоминали свои приключения, то так и не могли понять, было ли это заявление правдой, но с уверенностью сказали бы: сам Хмур свято верил в то, что говорил. Хорошо, веселиться так веселиться, согласился вред. Вот бы еще дверь кто-нибудь открыл. Пока будем валять дурака и веселиться, надо бы узнать все, что можно об этом замке». По счастливой случайности, как раз в этот момент дверь отворилась, и в комнату едва ли не вбежала няня-великанша. «Ну, куколки мои, хотите посмотреть, как короли весь двор выезжают на охоту? Зрелище, надо сказать, восхитительное!» Не мешкая Друзья бросились мимо нее к открытой двери и к лестнице. Снизу раздавался лай собак, звуки рожков и возбужденные голоса великанов. Через несколько минут троица уже была во дворе замка. Великаны охотились пешими, поскольку подходящих для них лошадей в этой части света еще не вывели, и с гончими нормального размера, как в Англии. Увидев, что охотники без лошадей, Джилл поначалу страшно расстроилась, будучи уверенной, что ужасающе толстая королева вряд ли станет гоняться за собаками и скорее останется дома, но затем шестеро молодых гигантов вынесли во двор нечто наподобие паланкина, на котором восседала королева. Глупая толстуха вырядилась во все зеленое и прицепила сбоку к необъятной талии рожок. Десятка два-три великанов, и среди них король, толпились во дворе в полной готовности к забаве, оглушительно хохотали и болтали о том о сем. А внизу, на уровне джил, повсюду мелькали виляющие хвосты и слюнявые пасти. Слышался лай, а мокрые собачьи носы тыкались в руки. Хмур начал было изображать веселье и беззаботность на свой манер и мог все испортить, если бы кто-нибудь обратил на него внимание. Но тут джил, состроив очаровательно наивную детскую улыбочку, подбежала к полонкину королевы и воскликнула. «О, ваше величество, вы уезжаете? Надеюсь, не совсем. Когда же вернетесь?» — Не расстраивайся, моя дорогая, — улыбнулась королева, — сегодня вечером уже буду дома. — Ну и хорошо. Прекрасно, — продолжала валять дурака джил. Можно мы придем завтра на праздник? Ждем, не дождемся, когда же он состоится. Нам здесь так нравится. Пока вас не будет, можно нам побегать по замку, посмотреть? Умоляю вас, скажите «да». Королева милостиво кивнула и, конечно же, сказала «да». Но ее ответ... Потонул в хохоте придворных.